глава двадцатая. в голени стреляет всю дорогу домой я полубегу полухромаю дергая поводок бедного бренуэла всякий раз как он притормаживает постоянно оглядываюсь хотя это замедляет кто то смотрел на меня на площадке для гольфа чувствую себя вымазанной в грязи на улице почти нет прохожих дождь разогнал всех по домам распахиваю калитку она громко захлопывается Я шлепаю по дорожке, дрожащими пальцами нащупывая нужный ключ, в ужасе, что кто-то его у меня вырвет. Но шагов или скрипа петель не слышно, ничего, кроме капель дождя, отскакивающих от навеса над крыльцом и бешеного стука сердца в ушах. Войдя в дом, сначала запираю дверь, а уже потом скидываю заляпанные ботинки и мокрую куртку. Бренуэлл отряхивается, усеивая белые стены крошечными темными точками, и трусит за мной. Я машинально направляюсь в кухню. Меня колотит. Отчаянно, жаждая утешения, набираю сообщение Мэтту. «Не могу выгуливать бренуэла В ожидании ответа хромаю в спальню, затыкаю ванну, поворачиваю кран и лью восходящую паром воду кокосовую пену. Приходит ответ. «Почему?» Я в нерешительности. Не знаю, можно ли ему рассказать, можно ли верить. Подвернула ногу. Извини. Это не ложь. Вместе с одеждой падают слезы жалости к себе. Опускаюсь в ванну, подложив под голову свернутое полотенце. Горячая вода согревает плоть, и пульсация в лодыжке становится едва различимой. Ленивыми воскресными утрами мы обычно не жились в ванне. Мэтт вытягивал ноги, а я садилась между ними, как в лодке, прислоняясь спиной к его груди. Он вспенивал шампунь и массировал мне голову, пока не начинало казаться, что я сливаюсь с ним в одно целое. Его мыльные руки скользили у меня по плечам, ныряли к груди. Я тру кожу, пока она не становится розовой, как у поросенка. Смываю свое одиночество. Воспоминание о Мэтте отступает. на его место приходит другое, о том, как я однажды тоже потеряла обувь, мне было, наверное, лет восемь. Папа повез меня на целый день в парк аттракционов. Я страшно гордилась и чувствовала себя совсем взрослой, сидя на пассажирском сиденье и глядя, как уменьшается отражение мамы в боковом зеркале. Бен у нее на бедре махал на прощание пухлыми ручонками. Мимо проносились сельские ландшафты, Мелькали поля, пасущиеся овцы. Мы сосали лимонные леденцы и подпевали Бобу Дилану. Наконец въехали по разбитой дороге на переполненную парковку. На входе я протянула руку, чтобы мне на запястье надели сиреневый браслет, пропуск на все аттракционы, а папа развернул сложную втрое глянцевую карту, которую ему вручили вместе со сдачей. «Ну, давай, веди», — широко улыбнулся он, точно зная, куда мне хочется. Мы со смехом протиснулись сквозь толпу посетителей, которые хрустели чипсами с уксусом и целились телескопическими объективами в липких от сахарной ваты детей. Разноцветная надувная горка была размером выше нашего дома. «Такая огромная, до самого неба!» — прищурилась я. Папа шагнул вперед, А я не двинулась, ноги в ярко-зеленых мыльницах приросли к поблескивающему асфальту. Он протянул руку. «Ты мне веришь?» Я кивнула. «Да, я верила, тогда еще верила». Он сжал мою маленькую ладонь, и мы вскарабкались по отопкому, уходящему из-под ног пластику, то съезжая назад, то останавливаясь перевести дыхание и без конца смеясь. Наверху папа, балансируя, замер. Скрести руки на груди, велел он, и падай назад. Я боюсь. Тяжелый шар тревоги метался у меня в животе. Я глядела, как девочка передо мной с визгом полетела вниз. Тут нет ничего страшного, все будет хорошо. Мне было далеко не хорошо. Колени подкашивались. Ветерок ерошил волосы, словно пальцами, готовый в любой момент столкнуть вниз. Наконец я закрыла глаза, качнулась и с визгом полетела в никуда, с крюченными пальцами, вцепившись в футболку и слепо веря, что все будет хорошо. Падение длилось целую вечность. Мыльницы слетели с ног, ветер свистел в ушах, щеки втягивались, папа опять и опять кричал, что все хорошо, хотя мне еще никогда в жизни не было так страшно. На деле прошло, наверное, несколько секунд. Я глухо шлепнулась на синий страховочный мат, и меня снова окружил запах хот-догов и звуки «Say my name» из металлических репродукторов на высоких столбах. Песня группы Destiny's Child. Я не могла говорить или думать, земля уходила из-под ног. Жаждая опоры, я отдала папе руку. Туфельки в тот день я так и не нашла, а страх — Чувство, что бесконтрольно и стремительно падаешь в никуда, до сих пор со мной. Так я чувствовала себя, когда потеряла папу, когда потеряла маму. Так я чувствую себя и сейчас, только некому взять меня за руку и сказать, что все будет хорошо. Просыпаюсь от вибрации телефона. Я прикорнула на диване. Бренуэлл устроился у моих согнутых коленей, книга упала на пол. Протягиваю руку за трубкой, которая гудит на кофейном столике. «Бен». «Здравствуй», — сипло произношу я. «Ты как?» Устала до смерти, задремала. Сажусь и зеваю. Включаю настольную лампу и смотрю время. Почти пять. Я во флисовой пижаме, волосы еще влажные после ванны. Обезболивающие начисто меня выматывают. «Как Эдинбург? Уже вернулся?» Подъезжаю, буду минут через двадцать. Зайти к тебе? Могу заскочить в китайский ресторан, взять нам что-нибудь пожевать. Давай, жду. Мы закончили разговор, не обсудив, что купить. Курицу с лимоном, как обычно, любимое блюдо мамы. Когда все случилось, она начала готовить ее самостоятельно. Густой желтый соус, нежное белое мясо. Достаю вилки и ножи, ставлю тарелки разогреваться на низ духовки. и накладываю корм Бренуэлу, чтобы он был сыт, когда мы сядем ужинать, хотя он все равно станет выпрашивать хрустящие чипсы с креветками. Хлопачу на кухне и размышляю, почему мама бросила покупать еду в ресторане, больше не могла позволить или считала, что не заслуживает, скорее всего, от стыда. Стыд удерживал ее дома в четырех стенах. Интересно, зная она, что худшее впереди, вела бы себя по-другому? бегало ли бы по полям подсолнухов, подставляя кожу солнцу и волосы ветру, ходила бы по улицам с высоко поднятой головой, расправив плечи. Вопрос, на который я никогда не узнаю ответ. Я столько всего не узнаю. То ли дело в свободном и за больничного времени, то ли события минувшей субботы напомнили о скоротечности жизни и нашем легкомысленном к ней отношении, но мое прошлое... все больше перемещается на передний план. Я сопротивляюсь тщетно. Оно, как вода, просачивается сквозь дамбу. Может, подсознание хочет сказать мне, что надо бегать по полям с подсолнухами, подставляя кожу солнцу, а волосы ветру, ходить по улицам с высоко поднятой головой, расправив плечи. Но разве я могу? Юэн на свободе. Подкарауливает, выжидает. Через сорок минут Раздается стук в дверь. Я знаю, что это Бен, и все-таки пульс учащается. Беги, Элли. Подхожу к окну у двери и вглядываюсь в пасмурный вечер. Мужчина на крыльце держит в руке пакет с логотипом местного китайского ресторана. На но носу у него очки в тонкой металлической оправе, как у Бена, и все равно я боюсь отпереть. Он замечает меня через стекло. «Скорее, кошечка, я тут сейчас околею!» — Приободренная звуком его голоса открываю. Раскладываю по тарелкам курицу с лимоном, рассыпчатый рис с желтым яйцом, ярко-зеленый горошек. Резкий цитрусовый запах щекочет горло. «А ты, смотрю, принарядилась!» Бен бросает взгляд на мою пижаму, снимает пиджак, стягивает через голову и запихивает в карман галстук. как всегда делал в первую же секунду после возвращения из школы. Я не узнаю его черты, однако это уже не важно. Каким бы взрослым он ни стал, я все равно вижу перед собой маленького мальчика, который перемазывался в шоколаде и катал пластмассовые машинки по гостиной. «Моя расхлябанность доказывает, как сильно я тебя люблю». «Серьезно, это комплимент. Как съездил, удачно?» Сгружаю пластиковые контейнеры в раковину, чтобы сполоснуть и сохранить на будущее. «Очень!» — ровно отвечает он. «Ты доволен?» Бен сильно переживал из-за убытков. «Да, вымотался только», — управляет очки на переносице. «Но машине далеко все-таки. Посмотрю, может, в следующий раз поеду на поезде, включу в дорожные расходы. А то теперь неделю отсыпаться придется». откупоривает принесенную с собой бутылку вина. Сначала я возражаю, не могу пить из-за обезболивающих, а потом решаю, что вреда не будет, и достаю два бокала. Ужинаем в кухне, здесь тепло от духовки. «Помнишь, как тетя Айрис первый раз приготовила курицу?» — спрашивает Бен. «Господи, да, не сняла кожуру с лимона, и ты поперхнулся. Она держала тебя за ноги вниз головой, а я шлепала между лопатками. Мы смеемся, но тогда было не смешно. Помню его свекольно-красное лицо и свою беспомощность. Она совсем не умела готовить, да? Наверное, тяжело ей было, говорю я, макая креветочный чипс в соус. Свалились двое детей на голову, когда она как раз решила вообще их не иметь. «У меня украли мою жизнь», так она сказала однажды по телефону вскоре после нашего переезда. Случайно подслушав разговор, я спрятала вину под толстым слоем обиды. «Она старалась», — добавляю я. «Выгораживаешь, Айрис?» «Странно, обычно это моя роль. Последствия удара головой?» «Ха! Кстати, я вчера у нее ночевала». «С чего вдруг?» Бен опускает вилку с ножом и внимательно на меня смотрит. «Не знаю, лгу я». «Почему, Элли?» Бен накрывает мою руку, и я не могу поднять вилку, испугалась. «Чего? Кого?» Он не отступится, поэтому, запинаясь, я выборочно кое-что рассказываю. Он молча слушает про записку на цветах и мужчину в окне. «Сегодня кто-то следил за мной у моря». Я не упоминаю про перчатки, кровь на машине и туфли. Зачем напрасно его волновать? И еще хочется самой понять, что именно я сделала, не выслушивая чужие версии, и пренебрежительные комментарии. «Ублюдок! Это тот мужик, с которым у тебя было свидание вслепую? Юэн?» «Наверно. Надо было мне сказать. Я бы не поехал в Эдинбург». Бен, излучая возмущение, отодвигает тарелку. «Потому и не сказала. Слушай, пожалуйста, давай сменим тему. Свари кофе. Посидим в гостиной, бездельничаем. В гостиной холоднее, нет духовки». Я включаю свет и прижимаю руку к батарее, едва теплая. Колонка в коридоре. Прибавляю газ и иду к парадной двери. Опускаю шторку на окне. Ночь в это время года наступает внезапно, стремительно высасывая гаснущий свет дня. Берусь за шнурок, шторка раскручивается, и тут я замечаю тень. Кто-то идет по саду перед домом. «Бен!» — испуганно зову я. Инстинктивно выключаю свет, Чтобы не отражаться в стекле, коридор погружается во тьму. Тень за окном застывает, кто-то смотрит прямо на меня. «Бен!» — зову я громче и слышу его торопливые шаги. «Что такое?» «Это он!» На лице Бена мелькают эмоции, шок и что-то еще. Возможно, страх. Я пока плохо читаю по лицам. Кляну себя за то, что втянула младшего брата в свой бардак. Бен плотно сжимает губы и бросается к двери. «Что ты делаешь?» «Положу этому конец раз и навсегда!» Распахивает дверь и выбегает в темноту. «Оставь мою сестру в покое!» Незнакомец спускается на утек. Бен за ним. Я хватаю Бренуэла за ошейник, чтобы он не ринулся следом, и запираю в кухне. Выхожу из дома, оглядываюсь. Длинная улица пуста. В оранжевом свете фонарей клубится туман. Где-то далеко со стороны паба кричит человек.